часа через два полина разбудила жули было время обедать сели одни без сержа который был на каком то парадном обеде жули и верочка опять покричали опять посолидничали при прощании стали вовсе солидны и жули вздумала спросить прежде не случилось вздумать зачем верочка заводит мастерскую ведь если она думает о деньгах то гораздо легче сделаться актрисой даже певицею, у нее такой сильный голос. По этому случаю опять уселись. Верочка стала рассказывать свои мысли, и Жюли опять пришла в энтузиазм и посыпались благословения, перемешанные с тем, что она Жюли Летелье, погибшая женщина, и слезы, Но что она знает, что такое добродетель, и опять слезы, и обнимание, и опять благословение. Дня через четыре Жюли приехала к Вере Палне и дала довольно много заказов от себя, дала адреса нескольких своих приятельниц, от которых также можно получить заказы. Она привезла с собой и Сержа, сказав, что без этого нельзя. Лопухов был у меня, Ты должен теперь сделать ему визит. жюли держала себя солидно и выдержала солидность без малейшего отступления, хотя просидела Лопуховых долго. Она видела, что тут не стены, а жиденькие перегородки, а она умела дорожить чужими именами. В азарт она не приходила, а впадала больше в букалическое настроение с восторгом вникая во все подробности бедноватого быта Лопуховых и находя, что именно так следует жить, что иначе нельзя жить, что только в скромной обстановке возможно истинное счастье, и даже объявила Сержу, что они с ним отправятся жить в Швейцарию, поселиться в маленьком домике среди полей и гор, на берегу озера, будут любить друг друга, удить рыбу, ухаживать за своим огородом. Серж сказал, что он совершенно согласен, но посмотрит, что она будет говорить часа через три-четыре. Гром изящной кареты и топот удивительных лошадей Жюли произвели потрясающее впечатление – В население пятой линии между средним и малым проспектами, где ничего подобного не было видно, по крайней мере, со времен Петра Великого, если не раньше. Много глаз смотрели, как дивный феномен остановился у запертых ворот одноэтажного деревянного домика в семь окон. Как из удивительной кареты явился новый, еще удивительнейший феномен. Великолепная дама с блестящим офицером, важное достоинство которого не подлежало сомнению. Вообще, огорчение было произведено тем, что через минуту ворота отперлись, и карета въехала на двор. Любознательность лишилась надежды видеть величественного офицера и еще величественнейшую даму вторично при их отъезде. Когда Данилыч возвратился домой с торговли, у Петровны с ним произошел разговор. «Данилыч, а видно жильцы-то наши, из важных людей. Приезжали к ним генерал с генеральшою». Генеральша так одета, что и рассказать нельзя, а на генерале две звезды. Каким образом Петровна видела звезды на серже, который еще и не имел их, да если бы и имел, то, вероятно, не носил бы при поездках на службе жюли? Это вещь изумительная. Но что действительно она видела их, что не ошиблась и не хвастала, Это не она свидетельствует, это я за неё также ручаюсь. Она видела их. Это мы знаем, что на нем их не было. Но у него был такой вид, что с точки зрения Петровны нельзя было не увидать на нем двух звезд. Она и увидела их. Не шутя, я вам говорю, увидела. И на лакее ливрея какая, Данилыч, сукно английское, По пяти рублей аршин Он суровый, такой важный, но учтив. Отвечает. Давал и пробовать на рукаве. Отличное сукно. Видно, что денег-то куры не клюют. И сидели они у наших, Данилыч, часа два. И наши с ними говорят просто, вот как я с тобою. И не кланяются им, и смеются с ними. А наш-то сидит с генералом. Оба, развалившись в креслах-то, и курят, и наш курит при генерале, и развалился. Да чего, папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил свою-то. А уж с каким почтением генерал ручку поцеловал у нашей-то, и рассказать нельзя. Как же теперь это дело рассудить, Данилыч? Все от Бога я так рассуждаю. Значит, и знакомство, а ли родство какое от Бога. Так, Данилыч, от Бога слова нет. А я и так думаю, что либо наш, либо наша приходится либо братом, либо сестрой, либо генералу, либо генеральше. И признаться я больше на нее думаю, что она генералу сестра. Как же это будет, по-твоему, Петровна? Не похоже что-то бы так, у них бы деньги были. А так, Данилыч, что бать не в браке родила, либо отец не в браке родил, потому лицо другое, подобия-то точно нет. Это может статься, Петровна, что не в браке. Бывает. Петровна на четыре целые дня приобрела большую важность в своей мелочной лавочке. Эта лавочка целые три дня отвлекала часть публики из той, которая наискось. Петровна для интересов просвещения даже несколько пренебрегла в эти дни своим штопанем, утоляя жажду жаждущих знания Следствием всего этого было, что через неделю явился к дочери и зятю Павел Константинович. Мария Алексеевна! Собирала сведения о жизни дочери и разбойника, не то чтобы постоянно и заботливо, а так вообще, тоже больше из чисто научного инстинкта любознательности. Одной из мелких ее кумушек, жившей на Васильевском, было поручено справляться о Верепалне, когда случится идти мимо, и кумушка доставляла ей сведения иногда раз в месяц, Иногда и чаще, как случится. Лопуховы живут между собою в ладу. Дебоша никакого нет. Одно только молодых людей много бывает. Да все мужчины-приятели и скромные. Живут небогато, но видно, что деньги есть. Не то что продавать, а покупают. Шила себе два шелковых платья. Купила два дивана, стол к дивану. Полдюжины кресел по случаю. Заплатили 40 рублей, а мебель хорошая, рублей 100 надо дать. Сказывали хозяевам, чтобы искали новых жильцов. Мы, говорит, через месяц на свою квартиру съедем. А вами, значит, хозяевами-то, очень благодарны за расположение. Но и хозяева, и мы, говорят, вами тоже. Марья Алексеевна утешалась этими слухами. Женщина очень грубая и очень дурная, она мучила дочь, готова была и убить, и погубить ее для своей выгоды, и проклинала ее, потерпев через нее расстройство своего плана обогатиться. Это так. Но следует ли из этого, что она не имела к дочери никакой любви? Нисколько не следует. Когда дело было кончено, когда дочь безвозвратно вырвалась из ее рук, что ж было делать? Что с воза упало, то пропало. А все-таки дочь. И теперь, когда уже не представлялось никакого случая, чтобы какой-нибудь вред Веры Павловны мог служить для выгоды Марии Алексеевне, мать искренно желала дочери добра. И опять не то, чтобы желала уж бог знает как, но это все равно, по крайней мере, она все-таки не бог знает с какой внимательностью шпионила за ней. Меры для слежения за дочерью были приняты только так, между прочим, потому что, согласитесь, нельзя же не следить. Но и желание добра было тоже, между прочим, потому что, согласитесь, все-таки дочь. почему же и не помириться. Тем больше, что разбойник-то, зять, из всего видно человек основательный, может быть, и пригодится со временем. Таким образом, Марья Алексеевна шла понемногу к мысли возобновить сношение с дочерью. Понадобилось еще с полгода, пожалуй, с год, чтобы доплестись до этого. Не было нужды и торопиться, время терпит. Но известие о генерале с генеральшою разом двинуло историю вперед на всю оставшуюся половину пути. Разбойник действительно оказывался шельмецом. Отставной студентишка, бесчина, с двумя грошами денег, вошел в дружбу с молодым, стал быть уж очень важным, богатым генералом, и подружил свою жену с его женою. Такой человек далеко пойдет. Или это Вера подружилась с генеральшую, и мужа подружилась с генералом? Все равно, значит, Вера далеко пойдет. Итак, немедленно по получении сведения о визите, отправлен был отец, объявить дочери, что мать простила ее и зовет к себе. Вера Павловна и муж отправились с Павлом Константиновичем и просидели начало вечера. Свидание было холодно и натянуто. Говорили больше всего о Феде, потому что это предмет нещекотливый. Он ходил в гимназию. Уговорили Марию Алексеевну отдать его в пансион гимназии. Дмитрий Сергеевич будет там навещать его, а по праздникам Вера Павловна будет брать его к себе. Кое-как дотянули время до чаю, потом спешили расстаться. Лопуховы сказали, что у них нынче будут гости. Полгода Вера Павловна дышала чистым воздухом. Грудь ее уже совершенно отвыкла от тяжелой атмосферы хитрых слов, из которых каждая произносится по корыстному расчету, от слушания мошеннических мыслей, низких планов, и страшное впечатление произвел на нее подвал. Грязь, пошлость, цинизм всякого рода — все это бросалось теперь в глаза ей с резкостью новизны. Как у меня доставала сила жить в таких гадких стеснениях! Как я могла дышать в этом подвале? И не только жила, даже осталась здорова. Это удивительно, непостижимо. Как я могла тут вырасти с любовью к добру? непонятно. «Невероятно!» — думала Вера Павловна, возвращаясь домой, и чувствовала себя отдыхающей после удушья. Когда они приехали домой, к ним через несколько времени собрались гости, которых они ждали, обыкновенные тогдашние гости — Алексей Петрович с Натальей Андреевной, Кирсанов, и вечер прошел, как обыкновенно проходил с ними как вдвойне отрадно показалась Вере Павловне ее новая жизнь с чистыми мыслями в обществе чистых людей. По обыкновению шел и веселый разговор со множеством воспоминаний, шел и серьезный разговор обо всем на свете, от тогдашних исторических дел, междоусобная война в Канзасе предвестницы нынешней великой войны севера с югом предвестницы еще более великих событий ни в одной америке занимала этот маленький кружок теперь о политике толкуют все тогда интересовались ею очень немногие в числе немногих лопухов кирсанов их приятели до тогдашнего спора о химических основаниях земледелия по теории Либиха и о законах исторического прогресса, без которых не обходился тогда ни один разговор в подобных кружках, и о великой важности развлечения реальных желаний, которые ищут и находят себе удовлетворение от фантастических, которым не находится, до которым и не нужно найти себе удовлетворение, как фальшивой жажде во время горячки, которым, как ей одно удовлетворение, излечения организма, болезненным состоянием которого они порождаются через искажение реальных желаний, и о важности этого коренного развлечения, выставленной тогда в антропологическую философию, и обо всем тому подобном и неподобном, но родственном. Канзас – один из штатов Северной Америки. Гражданская война в Канзасе 1854-1856 годы была прологом к войне Севера и Юга 1861-1864 годов за освобождение негров. Чернышевский внимательно следил за ее ходом и писал в 1861 году в журнале «Современник» что она была свидетельством вражды высшего сословия к республиканскому устройству. В письме к Энгельсу 11 января 1860 года Маркс говорит «Величайшее, по моему мнению, из происходящего сейчас в мире это, с одной стороны, американское движение рабов, с другой стороны, движение крепостных в России». Либих Юстус, немецкий химик, выступивший в 1840 году с книгой «Органическая химия в применении к агрикультуре и физиологии». В 1860 году Чернышевский написал большую работу «Антропологический принцип философии». Дамы по временам и вслушивались в эти учености, говорившиеся так просто, будто и не учености, и вмешивались в них своими вопросами, а больше, больше, разумеется, не слушали, даже обрызгали водой Лопухова и Алексея Петровича, когда они уже очень восхитились великою важностью минерального удобрения. Но Алексей Петрович и Лопухов толковали о своих ученостях непоколебимо. Кирсанов плохо помогал им, был больше даже вовсе на стороне дам, и они втроем играли, пели, хохотали до глубокой ночи, когда, уставшие, развели, наконец, и непоколебимых ревнителей серьезного разговора.